Глава 41. Золотой скелет. Часть 4. План Хуракана состоял в том, чтобы заставить команду отступить или приостановить свой рейд на Золотого скелета. Но продолжая неохоту, им пришлось бы оставить одного из своих членов сдерживать босса. И этот оставленный член команды и был изначальной целью Хуракана. Он оставил двух скелетов воинов и одного скелета мага, восточнее от его места охоты. А сам Хуракан зашёл с западной стороны. «Чтобы взять весь огонь на себя! Где враг слабее, туда и бей!» Дважды щёлкнув, Хуракан начал сражение. Пока Хуракан отвлекал четырёх членов их рейд команды, два его скелета Воина и скелет Маг атаковали мечника, сдерживающего натиск золотого скелета. Началом сражения стал Огненный Взрыв, используемый скелетом магом. Огненный Взрыв упал между золотым скелетом и мечником, а два скелета Воина тем временем с молотами наперевес устремились в голове мечника. Хотя атаки двух скелетов-воинов не были легким, но самый сокрушительный удар нанёс всё-таки золотой скелет. Имея высоту в 4 метра, он замахнулся своей длинной рукой, с мечом словно хлыстом. УДАР. Толстый наплечник на левом плече мечника разрезало словно кусок бумаги. Броня была уничтожена, и удар золотого скелета казалось обладал достаточной силой, чтобы оставить того без руки. Дерьмо! Мечник на мгновение почувствовал острую боль на своём плече. Полководца такой уровень боли показывал серьезную сумму повреждений. Помогите мне! И это было лишь началом. Как монстр-босс Золотой Скелет не стал бы упускать открытого врага, Потому стал наносить бесконечные удары. Неспособный использовать свое левое плечо, Мечник не мог поддерживать свой щит. В результате пять ударов Золотого Скелета пришлись по его броне и шлему. Сейчас был самый подходящий момент для атаки, ведь он был полностью сокрушён. К тому же удар, удар! Словно продолжая ему доставлять, на него продолжали сыпаться удары скелетов воинов, не давая ему прийти в себя. Как только на него посыпался град ударов, он был больше не в состоянии контролировать ситуацию. Он был в критическом положении. Однако у его союзников тоже не было возможности ему помочь. «Мы влипли! Я должен отменить щит!» На данный момент два священника и Мак стояли под барьером 30 уровня. В общей сложности три человека. К тому же их щит. «Удар! Удар! Удар!» находился под натиском скелета Воина, находящегося под эффектом шлема безумия. Скелет Воина наносил удары молотом, словно работал с наковальней. В данной ситуации, чтобы выйти, им требовалось отменить действие щита. Пока щит активен, единственное, что может через него пройти, это заклинание. И маг в данный момент находился в затруднительном положении. Если отменить щит, то по крайней мере, один из них точно будет убить скелетом Воином. Поэтому, находясь в такой опасной ситуации, они не могли прийти к верному решению а Хуракан тем временем думал над следующим шагом. Пока всё идёт неплохо. К настоящему моменту всё шло строго по его плану. Он понимал, что в одиночку одолеть их будет трудно. В конце концов, они были достаточно сильны, чтобы удостоиться чести присутствовать на его обеденном столе. Даже сейчас Хуракан испытывал затруднения. Заклинания, используемые магом, были очень сильны. В теории, просто бросить заклинания в игрока и подождать, пока оно взорвётся, было легко. Но на деле без практического опыта это было трудно. Хотя костяная броня улучшала положение, снижая повреждения, но урон всё равно был колоссальным. Почти половина его жизни уже ушло. С объёмом маны всё было ещё хуже. Он вызвал трёх скелетов воинов и одного скелета мага. Один из них находился под эффектом шлема безумия. К тому же он был вынужден на себе использовать костяную броню. И его скелет маг продолжал использовать заклинания. Откровенно говоря, по мане он уже был на мели. Хуракан посмотрел вперёд. Мечник перед ним стоял в прострации, кажется, не осознавая даже, что происходит. Поэтому Хуракан быстро развернулся к нему спиной. А после... Время делает ноги. Побежал, что лишь пятки его сверкали вдали. В момент, когда Хуракан убежал, все его скелеты остановились и последовали его примеру. Наблюдавшие за этим четыре игрока, могли лишь молча наблюдать за происходящим. Что? После этой чудной сцены у них пропал дар речи. А между тем... «Я говорю, помогите мне!» Все оставшиеся силы мечник потратил на то, чтобы снова позвать на помощь. Лишь после этого его товарищи смогли прийти в себя. «Отмени щит!» После отмены щита, маг поспешно побежал к золотому скелету. Как только он достиг определенного расстояния, он остановился. А затем медленно бросил шаровую молнию в сторону золотого скелета. Словно гигантская стрела огня, она устремилась к голове золотого скелета. Золотой скелет повернул головой и остановился на маге. Содержание того, как его пылающая от заклинания голова медленно поворачивается, внушало ужас. Мечник, который до этого боролся с Хураканом, сразу же устремился к золотому скелету. Два священника тоже пришли в движение. Священники придерживались мечника. «Для начала, спасите Канга! Я выиграю время!» Прежде чем решить, отпустить или продолжить сражение, им требовалось отдышаться. Преследовать золотого скелета было трудно, но убегать от него было тоже нелегко. Даже если они захотят отступить, всё это требовало тщательной подготовки. Им требовалось как минимум 5 минут, чтобы снова восстановить свой строй. Священники использовали исцеление, обильно тратя свою ману, а маг и мечники пустили в ход свои заклинания и навыки, чтобы выиграть время. К счастью, никто не умер. «Я думал, что умру! Вы знали? Мой уровень жизни упал до означенного числа!» вздохнул исцеленный игрок, которого едва вытащили из лап смерти священники. «Что теперь делать? Продолжим сражение или всё-таки отступим?» «Что относительно того умалишённого? Разве он не сбежал?» В момент, пока их команда обсуждала план борьбы или отступления... «Есть здесь, чтобы получить извинения!» Вновь объявился Хуракан. На этот раз он был один. Он был в той же одежде и костяной броне. Но даже это выглядело очень смешно. Кепка, костяная броня и хоховая маска. Неважно, как на это посмотреть. Но выглядело это странно. Увидя неподобное в обыденной ситуации, просто подавились бы от смеха. Однако, подобная манера появления прямо посреди сражения сейчас была очень жутким. Что не так с этим парнем? В виде хуррикана вместо гнева, по их коже пробежали мурашки. Вмешательство со стороны во время рейда на боссов было обычным делом. Тем более, когда рейды не уведомляли заранее. Обычно со всей округи стекались покашеры. И несмотря на это, нынешняя ситуация была исключительной в своем роде. Действия Хуракана были несомненно жестокими. Конечно, для стороннего наблюдателя это было забавно. Если бы это раскрылось широкой публике, то вызвало бы массовую истерику. Однако, для игроков, столкнувшихся с этим, это было словно проклятие. Ураган был силён. Его скелеты-воина не шли ни в какое сравнение с обычными скелетами в Мёртвой Роще. Не говоря уже о том, чтобы у него был скелет-маг. Поэтому... Ты ублюдок! Да ты хоть знаешь, кто мы, а? Ответ был очень эмоциональным. «Эй! Чёрт! Ты в своём уме! И извини!» Когда священник вырвался в гневе, его быстро утихомирил маг. «Вы знаете, кто мы?» Возможно, это была наиболее часто используемая фраза во всём полководце. Для мира, где каждый вступал в те или иные группы и гильди, демонстрация своим внушительным фоном была обыденным делом. Но в данном случае в этом и заключалась проблема. Эти пятеро и ещё двое мёртвых короков, Устроили интрижку и решили умять этого золотого скелета в одиночку. Если бы их действия стали известны их гильдии, они были бы наказаны, а их имущество было бы конфисковано. Хвастаться своим фоном — глупо. К счастью, его вовремя остановили. Однако, а, так получается, вы парни со строите в гильдии. Пожалуйста, не могли бы вы мне сказать, в какой именно? Я официально попрошу у нее прощения. Их ураган не позволил ускользнуть подобной возможности. Слова Хуракана, словно струя холодной воды, пробежались по их позвоночникам. «Если он всё узнает, мы трупы!» Если Хуракан узнает их гильдии и общее положение дел, то дальнейшие последствия страшно представить. Их ум пребывал в заторможенности. Они не могли сейчас пойти на его провокации. Иначе уже давно бы так и сделали бы. «Давайте просто убьём его!» «Да позвольте просто разобраться уже со всем этим и грохнуть его!» Они в любой момент могли сорваться и атаковать Хуракана. Однако... Успокойтесь, жизнь Золотого Скелета уже на 30%. Из-за Золотого Скелета перед ними, им сложно было решиться на этом. Они спасли своего союзника и продолжили сражение, пока снова не сформировали строй. Маг произносил заклинание, пока мечники продолжали опускать его ХП. И они уже достаточно протаранили Золотого Скелета. В его запасе осталась лишь одна треть от его полной шкалы жизни. Они были уже у финишной прямой. К тому же золотой скелет был несравненно ценнее всех аналогичных монстр-боссов. Золотая кость. Если с него выпадет этот крафтовый материал, дело пойдет в гору. Они и так получают по крайней мере 5 миллионов вон. Это большая сумма. Всего два десятилетия назад, если бы кто-нибудь сказал, что они смогут заработать подобные деньжищи, просто убив какого-то монстра в игре, их назвали бы сумасшедшими. Не говоря о том, что это минимум 5 миллионов. Присутствовала возможность, что с него выпадет крафтовый материал. В таком случае их прибыль превысит все возможные пределы. 10 миллионов вон. Это значило бы, что каждому из них достанется минимум по миллиону. Отступить. Если он придёт снова, мы просто повторим всё по той же схеме. Один держит на себе акр, пока другие будут разбираться с ним. В любом случае, он всего лишь одиночка. Невозможно. Тем более, Хуракан не был обмазан униками. Так что у объёма его маны был определённый предел. В отсутствие популярности некроманта Также играло присутствие определенного ограничения его потенциала. И в этот раз ему не удалось заставить его расплох. Они уже знали, как будут действовать. «Стразитесь с нами! Или проваливай!» Один из священников взял на себя инициативу, чтобы спровоцировать Хуракана. Услышав это, Хуракан бросился на утек и быстро скрылся с их поля зрения. Видя это, игроки вздохнули с облегчением. «Все-таки для одиночки это непосильная задача». «Пожалуйста, никогда больше не возвращайся!» Они очень хотели, чтобы Хуракан сдался и отступил. К сожалению, их желания не нашли отклика в его голове. Три минуты. Спустя ровно три минуты, Хуракан снова объявился. Он пришел со скелетами, и в этот раз не только со своими. «Мне больше не нужны ваши извинения!» Хуракан вместе со своими скелетами привел еще одного скелета-воина. После этого последовал хаос. После того, как пришло три скелета, и один скелет-воин, и ещё один псих в маске, сражение превратилось в месиво. Конечно же, первым, кто поляк в этом сражении, был священник. Скелет-воин быстро направился к одному из священников. Умирая, он выкрикнул всего одно слово. СУКА! Оно прекрасно описывало всё с ним произошедшее за сегодняшний день. В момент, когда он умер, всё было предрешено. Одного священника не хватит, чтобы поддерживать дух мечников и одного мага. В конце концов, священник принял решение. Укрыть себя и мага священным щитом. Это всё, что он мог сделать в данной ситуации. Сейчас он мог поддерживать мага, но остальные два мечника остались отрезаны. Мечники были не в самой лучшей форме. Благословения священников уже закончились, а одному из них золотой скелет сильно повредил броню. Для полуизбитого мечника было невозможно продержаться против золотого скелета без поддержки священника. Их уничтожали одного за другим. Когда один из мечников был убит скелетом воином, Остальные трое быстро пришли к нужному решению. Всё было кончено. Бежим! Чёрт побери! Священник, мечник и маг. Все трое побежали в рассыпную. оставшиеся скелет, скелет-воин и золотой скелет не стали стоять в стороне. Скелет преследовал мага, а скелет-воин преследовал священника. А в это время... Удар! Молот Хуркана приземлился по шлему мечника, парировавшего атаки золотого скелета. Ты гребаный ублюдок! Конечно, мечник негодовал. Хуракан не стал ему отвечать и быстро продолжил свои действия. После удара по голове, заставивший потерять мечника равновесие, он провёл сильнейшую атаку по его ноге, заставившую его упасть. Затем он быстро отступил на пять шагов назад. После этого, как будто так и дожидаясь этого момента, золотой скелет опустил свой меч по упавшему мечнику. Удар! Его меч разрубил его надвое. Он был мёртв, вне всяких сомнений. Естественно, Ангел золотого скелета перешёл на Хуракана. Воу! Наблюдая за блеском в глазах золотого скелета, Хуракан сделал самую широкую улыбку из всех возможных. Не думал, что всё пройдёт так гладко. После этого Хуракан щёлкнул дважды пальцами и устремился прямиком к золотому скелету. Как в масках Хуракан, который обрел большую известность благодаря загруженному черепу для клоуна, выложил ещё одно видео на YouTube. Подписчики, не успевшие отойти от прошлых впечатлений, быстро устремились к новому ролику. Именовалось оно «Мститель». Это очередное видео о его сражении. Он снова будет бороться с скелетами. Если да, то это будет уже скучно. Но название так и говорило о том, что видео будет об очень волнующем и впечатляющем сражении. Но содержимое ролика полностью не оправдало ожиданий зрителей. Видео начиналось с комментария на YouTube, С комментария, в котором хохвой маску Хуракана просили о месте. Я не человек справедливости, но ради одного из своих фанатов, я отомщу за него. Именно так и начиналось видео. Что за весёлый парнишка? Я думал, что он хорош лишь в своих сражениях. Что за безумец? Я здесь, чтобы получить извинения. Лол. В третий раз он привёл с собой монстров. Удивительно. Надо бы тоже когда-нибудь так попробовать. Это была настоящая комедия. Он просил извинения за их ПК а затем, используя себя в качестве приманки, напал на одиночку мечника со спины. Затем он снова потребовал извинений, но отказав ему в третий раз, он вернулся и уже с монстрами. «Я обожаю этого парня! Это превзошло видео его обычных сражений!» «Ох, я не моргал все 10 минут, от начала и до самого конца сражения!» «Так вот он каков! Он нравится мне всё больше и больше!» «Как же давно я не смотрел чего достойчиво!» Хуракан в этот раз не был богом сражений, как в своих обыденных видео. В этот раз всё получилось очень смешно. Разве это не слишком? Немного трудно смотреть, он слишком хитрый. Да, я разочарован. Были и те, кому это не понравилось. Меня тоже убили там. Глядя на это, я чувствую себя удовлетворённым. Это я написал тот комментарий. Благодарю тебя. В чём проблема? Это ведь они ПК всех подряд. Не вижу ничего зазорного в его действиях и уловках. Да, для ПК шарф открыто дороговат. Вне зависимости от обстоятельств их смерти. Однако никто не подвергал критике заму месть Хуракана. «Я имею в виду, он ведь сражался с семью игроками. Если хитрость этот слишком, то что ему нужно было сделать?» Но суть в том, что Хуракан осуществил месть, будучи одним против семерых. Хотя было множество видео о мести, но ролик игрока в одиночку, выступающем против целой группы, найти было трудно. На деле мелкие стычки в комментариях лишь увеличивали его популярность. И видео Мстителя достигло 20 тысяч просмотров всего за один день. Количество просмотров росло быстрее, чем видеочерепа для клоуна, и количество пожертвований было сопоставимо с ним. Обычно Анджин в такие моменты просто танцевал бы от счастья. Однако Анджин сейчас этого не делал. В очках и с очень серьезным выражением лица он что-то неистово печатал в своем планшетном ПК на калькуляторе. С деньгами от продажи часов, деньгами заработанными на золотом скелете и той суммой, что я располагаю на данный момент. Закончу свое вычисление, анджин снял свои очки и облегченно вздохнул. Хватает, чтобы закрыть свой долг. Это был момент истины, когда с ног Анджи Юна спали кандалы. Комментарий исполнителя. Что касательно данной книги, я очень жду встречи нашего главного героя Анджи Юна и... Чаю Суилин, если не ошибаюсь, главные антагонистки. Очень интересно, когда будет их личная встреча. Прям хочу увидеть взаимоотношения этих персонажей уже по возвращению в прошлое Анджиуна. Думаю, что там будет что-то интересное. Это та самая часть, которая до сих пор держит мое увлечение к данной книге. Я думаю, что и вам тоже будет интересно встречать этих двух персонажей, если она, конечно, вообще произойдет. Свое мнение, конечно же, вы можете высказать в комментарии. А теперь я перейду к важным новостям. Последнее время проводились голосования и подновостные посты на странице ВК, но теперь мы будем плавно переходить в Телеграм-канал. Я уже разместил новостной пост о том, что мы плавно переходим туда, но не все этого заметили. Там я в печатном виде примерно раз в неделю выкладываю посты о том, какие новости за последнее время накопились и то, что нас ждёт в будущем. Ну и конечно же там проводится голосование по следующим книгам. На момент выхода данной книги вы уже наверняка можете там увидеть голосование по следующему эксклюзиву. Если хотите поддержать ту книгу, которая вам интересна, переходите, обязательно голосуйте. Ну и также там будут проводиться голосования по всем остальным книгам, ну кроме легендарного скульптора, потому что он продолжается вне зависимости от всех. Также у нас есть чат, где я делюсь короткими видео о своей жизни и мы общаемся в дружеской манере со всеми участниками данного чата. Так что переходите, если я вам интересен как и личность, ну и конечно же, если вы хотите побыть в компании дружного сообщества любителей аудиокниг, вам туда. Также хочу предоставить особую благодарность Антону Н. за небольшую поддержку копеечкой меня, как исполнителя. Мне очень приятно, и вы также можете это сделать. Все нужные реквизиты и карточки указаны в описании профиля. И также в Телеграм вы можете перейти, конечно же, тоже из шапки профиля. Все ссылки и названия на нужные вам ресурсы находятся именно там. Так что переходите, не стесняйтесь. И также не забывайте меня поддержать как исполнителя своей подпиской и лайком. Мне за это очень приятно. И ещё раз напомню о том, что очень важно перейти в Telegram, ведь там сейчас все самые важные новости и голосования. Это же в ваших же интересах, так что переходите и голосуйте. Думаю, что на этом я могу закончить своё вещание. Благодарю за прослушивание. Считал Белфаст.